Он обратился к чешскому генералу Шенниху и просил принять его в ряды белых войск. Он указывал, что это он именно увозил государь из Тобольска. Ему ответили согласием, и он перешёл к нам. В дальнейшем с ним поступили неразумно и неосторожно. Он тот же был арестован и отправлен в Омск в распоряжение военных властей. Не дали надёжного караула, и он вместо генерал-квартирмейстера штаба верховного главнокомандующего по ошибке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 Я в тот же день командировал доверенное лицо к военному министру генерал-майору Степанову и просил его принять все меры к Розыску Яковлева. Арестован он был по телеграмме чешского полковника Клесенде от 30 декабря 1918 года за номером 3969 и отправлен в Омск. Все приведённые выше сведения основаны на точных документах. Они были мне предоставлены командированным мной лицом 4 июня 1919 года. Зайчик возглавлял в Омске контрразведку генерального штаба. Он офицер австрийской армии, плохо говоривший по-русски, пришел в Сибирь в рядах чешских войск. Все ли освободители Сибири шли сюда с жертвенной любовью к России и с ненавистью к Германии и большевикам? Во внешних фактах Мы, служители правосудия, познаём мысль человеческую. Оценивая всё поведение Яковлева, я мыслю следующее. Комиссар Яковлев, скрываясь под маской большевика, был враждебен их целям. Его действия координировались с действиями других лиц одной общей волей. Будучи враждебен намерениям большевиков в отношении царя, он был посланцем иной, не большевистской силы.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 Что Ненцы желая создать нужный им самим порядок в России, чтобы пользуясь её ресурсами продолжать борьбу с союзниками, хотят через него дать возможность его сыну восприять власть и потом измены перед союзниками заключить с ними соглашение. Такова была его мысль, полнее выраженная государней. Я думаю, что для всякого, кто пожелает вспомнить, в каких условиях произошёл самый большевистский переворот в России, то пожелает вспомнить, что весной 1918 года на я территории гремели ещё немецкие пушки, а генерал Гофман угрожал Петрограду, мысль царя родит не насмешку, а вызовет к тебе серьёзное отношение. Глава 7. Параграф 1. Цель увоза в государьей из Тобольска. Оценка её государем и основной лозунг к революции.